Глава десятая Дружинники весело орали, злорадно указывали на растерянного Олега пальцами. Крутогор повернулся, вскинул руки. Со всех сторон заревели здравицу. Коня поспешно увели. Круг раздался. Крутогор выхватил меч, скинул над головой обеими руками, показывая могучую фигуру воина. Широк в плечах, узок в поясе, грудь выпуклая, спина прямая, а ноги длинные и мускулистые. Он был красив, настоящий могучий и сильный зверь. Алекс осторожностью повертел в руке меч, отмечая недобрый блеск, жажду чужой крови, которой не было в его позах. Меч тяжелее, чем ожидал, а когда перевёл взгляд на воина, бросившего меч, увидел в его глазах удивление. Воин на голову выше других, тяжелее Крутогора, весь как каменная гора мышц, а меч длиннее и тяжелее обычных мечей. Похоже, он ожидал, что красноголовый чужак упадет под тяжестью его исполинского меча. Олег с осторожностью покрутил грозное оружие, лицо перекосил, словно едва удерживал эту тяжесть, умело вздул жилы на лбу, а шею напряг. Ее видят все в первую очередь. Краем глаза зацепил лицо хозяина меча. В глазах воина сомнение. Этот чужак в звериной шкуре опоздал прикидываться. Олег видел, как даже толстые губы неумело сложились с трубочкой, словно хотел то ли свистнуть своему вожаку, то ли как-то предостеречь. Крутогор пожал по кругу, смеясь, скидывая руки, приветствуя дружинников. А бледный, как полотно книжне, послал воздушный поцелуй. Я скоро. Этот бой не будет долгим. Однако, судя по его танцующей походке, Он собирался драться красиво и долго, показывая всё своё искусство, напрягая мышцы, чтобы народ Княжны и его люди могли полюбоваться статной фигурой. В самом деле зарубит, подумал Олег с холодком ужаса. Этот зверь всю жизнь провёл в убийствах. Да не зверея людей, а что я? Княжна вскрикнула срывающимся голосом. Это, это убийство. Пусть он наденет доспехи. А старый воевода добавил хмуро: "И возьмёт хотя бы щит". Крутогор весело захохотал. "Почему нет?" По знаку воевода, один из взрослых гридини начал поспешно стярать с себя доспехи. Олег поморщился. "Не надо. Я же сказал, что не ищу воинской славы". "Но тебе предстоит, вижу", буркнул он. "Ну что за нелепость, полдня пялить на себя всё это железо, а через мгновение опять снимать?" Круто Гор вскинул руки. Он не трус, это хорошо. Отважного сразить всегда почетнее. Играя плечами, он красивой танцующей походкой стал приближаться к чужаку, что так и застыл с мечом опущенным к земле. Дружинники смеялись, Гридни и княжна с боярами хранили угрюмое молчание. Кто-то из молодых все же не выдержал, жалким голосом крикнул, чтобы защищался. Меч, все-таки надо к верху. Сейчас будет удар. Олег, словно послушавшись, медленно поднял меч обеими руками. Крутогор остановился напротив. Его клинок красиво двигался из стороны в сторону, глаза смеялись, а щёки раскраснелись. Убитьца, подумал Олег с отвращением. Почуял запах крови, аж дрожит от предвкушения. Крутогор сделал замах, красивый, долгий, рассчитанный на то, что противник успеет выставить защиту или уклониться. А меч можно метнуть в другую сторону, но красноголовый чужак стоял тупо, и кончик лезвия на лету неуловимо быстро коснулся его локтя. В толпе ахнули, дружинки весело заорали. На руке издлинной царапины выступила кровь. Крутогару хмыльнулся, и тут все увидели, как чужак сделал то, чего никто не ожидал. С внезапно рассерженным лицом молниеносно перебросил тяжёлый меч словно в врастинку в левую руку. Тот взвился над головой. Все успели увидеть широкую сверкающую дугу, затем был короткий ляск, смачный удар, словно мясник рассекал коровью тушу. Тут же красноголовый странник с отвращением опустил залитый красным по рукоять меч. В гробовой тишине все смотрели на две половинки того, что только что было смеющимся молодым и сильным князем. Лезвие меча рассекло от левого плеча наискось через грудь и вышло справа у пояса. Красные потоки хлестали бурно из разреза, выпячивались серые легкие. Там шипело, комок мышц пульсировал и разбрызгивал кровь по вытоптанной земле. Из другой половинки выползали выдавливаемые внутренним давлением окровавленные внутренности, залитые слизью и ж желчью. Олег собрал всю волю в кулак и, стараясь не побледнеть и удержаться от тошноты, сказал громко и четко: «Ваш князь убит. Если не хотите лечь рядом, глупо и безславно, слезайте с коней, оружие на землю». Воевода помнился первым, прокричал хриплым злым голосом, в котором было щенячье ликование: «И побыстрее! Эй, лучники! В окнах второго паверха вместо служанок уже стояли гриди с колчанами стрел за плечами». Олег услышал скрип натягиваемых луков. Дружинники медлили, неверящими глазами смотрели на то, что осталось от их вожака. Гридни выставили копья, к ним подбегали всё новые и новые, окружали. Голоса стали громче, свирепее. Олег чувствовал на себе взгляды всего княжества. Стиснув зубы, вытянул меч в сторону дружинников. Считаю до трёх. 1 2 С длинного зазубренного лезвия сырывались тягучие капли крови. Они исчезали в широкой луже, что подступала к подошвам его сапог. Но острие грозно смотрело, казалось, каждому прямо в лицо. Мечи и топоры, даже ножи посыпались, как в грозу спелые груши. Олег помедлил, его рука с отвращением отшвырнула меч. Он отступил. Сколько крови в этом разрубленном теле? За спиной завопили придавленные, когда стена зевак разом отшатнулась, давая ему дорогу. Он намеревался исчезнуть как можно незаметнее. Уже смутно догадывается, что хоть и ученый вроде, а дурак редкостный. Кто же отпустит героя без пира в его честь? И тут же знатные бояре, пока вывода сгонял пленных в кучу, подхватили под руки, пусть не совсем белые, подвели к княжне. От него ждали то ли поклона, то ли еще чего. Он не знал. потому вежливо поклонился Прости, Светлой книжная, я как-то шёл мимо. Может быть, это у вас игра такая, а я влез как медведь. Её красивые глаза расширились, алые щёчки заалели ярче. Она вскрикнула удивлённо и счастливо. Шёл мимо? Не скромничай. Уж мы-то знаем, через сколько гор, лесов и рек приходится пройти герою, прежде чем одолеть злодея. Да какие горы, вертелось на языке. Злодеи и так на каждом шагу бей хоть в слепую, все равно прибьешь либо злодея, либо вора. Сказал вслух. Прости, но все вышло случайно. Он же чуть на меня конем не наехал. Бруснильда оглянулась, хлопнула в ладони. Звонкий голос стал властным и сердитым. Где конь Крутогора? Привести в дар герою, как и все доспехи, оружие, его одежду. Вывода буркнул. По одежке встречают кулер рожа крива. А ему-то зачем? Мужчина должен быть страшный, лохматый и потный. Олег сказал горячо, чувствуя поддержку. Зачем одежка с мертвеца? Да и железо теперь, разве что в кузницу, на подковы или еще на что? Один из старых бояр наклонился к ее уху, пошептал, указывая глазами то на Олега, то на лужу крови, что осталась после того, как увлакли сраженного. Княжна милостиво кивнула. Да, да, ты прав. Объявили, что на 3 дня все освобождаются от работ и мыта. Везде пляски и песни, скачки и состязания. Княжество избавлено от смертельной угрозы. Завтра с утра пир. Для простого люда выставить столы на площадь, из подвалов выкатить бочки с вином, а на столы трое суток подавать из княжеских запасов. Со стен города гремели трубы, созывая народ на праздник. Непростые из дерева, разбитого молнией. Здесь эти трубы называют трембитами, не из рогов, а из блестящей меди, звонкоголосые и радостные. Я прошёл, подумал Олег. Огонь и воду, как говорил мрак. А сейчас, похоже, настал черёд медных труб. А это по труднее, потому что как-то рука не поднимается. Ну, отказаться это же плюнуть этим добрым, радостным людям в супы и уйти по своим делам, которых они не понимают и не поймут. Это для него так важно научиться чародейству или хотя бы колдовству. А для них смертельная обида, если откажется стать у них князем. Кому нужны какие-то знания, умения, когда уже бери и пользуй. Его усадили в кресло на помосте рядом с креслом книжны. Двое бояр стояли за спиной, положив дряблые ладони на его широкие плечи. Не удержат, конечно, но как-то неловко вскочить, обидеть старых людей. Книжну отвёл в сторонку воевода. Быстро и торопливо нашёптал что-то, указывал в сторону гор и часто чиркал пальцем по горлу. Ещё один боярин с недовольным и обрюзгшим лицом зашёл к княжне с другой стороны, пошептал на ухо. В сторону Олега не смотрел, но тот чувствовал, что говорят о нём. Княжна доса烦ливо отмахивалась. Боярин настаивал, подозвал ещё двоих. Втроём убеждали, доказывали. Наконец, княжна с неудовольствием сказала: Хорошо, хорошо. Это можно спросить. Но предупреждаю, каков бы ни был ответ, это ни в коей мере не повлияет на мой выбор. Боярин развёл руками, а она подошла к Олегу, нежно заглянула в его напряжённое лицо. Витясь, тебя что-то тревожит? Да так, промямлил он. Ничего серьёзного. Да разве это серьёзно? подумал несчастливо. Что опять надо удирать от женить бы, от женщин? Пора бы уже и налобчиться, могло бы войти в привычку. Тогда скажу: наш золотой сокол никогда не ошибается. Он не случайно, облетев не только наш город и узрев с высоты всё княжество, всё же направил полёт к тебе. Он всего лишь птица. Птица чародеев, возразила она. Он чувствует самых сильных и отважных. Дура птица, подумал он с отвращением. Уж меня-то от важном назовёт только слепой, но вслух ответил. Народу было много, мог сбиться. Нет, живо возразила она. Сокол выбрал правильно. Но почему, когда уже готов был сесть тебе на плечо, вдруг отпрянул? Spugnuli, предположил он. Как сейчас помню, мой сосед хотел почесаться, скинул руку, ну и испугнул. Она сказала презрительно: Так можно спугнуть муху, но не сокола. Нет, он трижды тебя выбирал и отпрядывал трижды. Олег почувствовал, что забрезжила надежда как-то от бояреца от боярства и даже княжения. Издале он решил, что я такой и есть. Сверху ж не всё видно, а слетел ниже, увидел правду. Ну, его и долбанула, как оглоблий. Он ещё герой, другая бы птица попроще. Вообще была по верху. Какую правду? спросила непонимающе. Её серые глаза впились в него с такой настойчивостью, что она в самом деле могла бы рассмотреть в нём того, кто ширял над ночными облаками. "Разве ты это не ты? Мы все не такие, какими нас видят", сказал он неуклюже, умолк, потому что даже самому не всё казалось понятно. "Почему у себя видишь так, а другие тебя зрят иначе? Ждут от тебя чего-то. Может быть, эта пташка увидела больше?" Она ответила с достоинством и гордостью владельца чудесной птицы. Да, потому её и запускаем. Но слова твои непонятны. Может быть, тебя слишком сильно по голове стукнули? Воевода смотрел ревниво, сопел сочувствующе. Не утерпел, вмешался. Крутогор, его даже ни разу. Не сейчас, а раньше, живо возразила она. Не мог же такой герой дойти до терема ни разу не подравшись. Они же все дерутся. Чем сильнее, тем дерутся больше. Вот и дошёл до нас уже стукнутый? Вывода сказал твёрдо. Стукнутый или не стукнутый, какая разница? Для мужчины это не важно. Отныне он щит и меч княжества. А что стукнутый? Так даже лучше, не до пиров и бесед будет. Стукнутые только и думают, как бы стокнуть других. Днюют и ночуют на кордонах, супротивников ищут. Он должен править, а не спать на казачьей заставе, возразила она гневно. Егода прикусил язык, поклонился, отступил. Но в его глазах Олег читал скрытую уверенность, что настоящие мужчины, да ещё столкнутые, недолго остаются в женских постелях. Внезапно что-то сломилось в напряжённом теле юной Бруснильды. На лице появился испуг. Олег даже отшатнулся, когда она с детским криком бросилась ему на грудь. Ее тонкие и нежные руки обхватили его шею. Не исчезай. Что? Пробормотал он. Что случилось? В ее больших серых глазах появились слезы. Пухлые губы задрожали. На лице выступило такое отчаяние, что у Олега запершило в горле. Вдруг почудилось, прошептала она со страхом. Из глаз выкатились две крупные слезы, проползли по бледному лицу, оставляя мокрые дорожки. Вдруг стало так страшно, что ты исчезнешь так же внезапно, как и я не призрак, пробормотал он. Она слегка отстранилась, упираясь кулачками в его твёрдую, как дерево, грудь. На мокром от слёз личике проступила слабая улыбка. Это я чувствую. Кто ты, герой? Какого рода племени? Не здешний, ответил он уклончиво. Воевода нетерпеливо протиснулся через окруживших книжну бояр Глаза его с чувством собственника осматривали чужака в одёжке дикого лесного человека. Но голос уже был деловым, хозяйским. Так вот, где? Изюменко зарыта. Из леса говоришь. Плечи широки, в руках мощь, одвигаешься как рысь. Да, жить в лесу видеть смерть на носу. Из вас выживают только такие вот, крупные да быстрые. Как там у вас говорят: "Береги честь смолоду, коли рожа крива". Все-таки рыжий, но всё равно, обижайся или не обижайся, но сразил ты Крутогора больше по счастью. Он просто не ожидал от тебя ни такой силы, ни вёрткости. Хоть и подлый был человек, но витязь великий. Завтра подберём по тебе доспехи. Добрый топор, можно даже меч, если книжна разрешит. И начнём, начнём. Что начнём? Упражняться, что же ещё? Удивился Воевода. Силы ещё не всё, как и увёртливости. Витязю надо знать 70 приёмов боя супротив противника с топором и мечом, и ещё 75 супротив оружного мечом, 104 супротив двух топорами. Олег прервал: "Хорошо, хорошо. Завтра говоришь. Пока подбирай доспехи, а утро-вечеру мудрении". "Ну так до завтра", ответил воевода с сомнением. Прищуренных глазах было недоверие. За спицы этот богатырь до полудня, даже если княжна не допустит до него сенных девок, что уже при виде такого парня взмокли снизу. Эти простые люди потому и простые, что останавливаются сразу же, едва видят накрытый стол испелых девок. Я пришлю за тобой гридней будить. Вообще-то я не больно жалую опоздунов, а, как говорят наши культурные бояре, опозданцев. Я встаю рано, сообщил Олег. Да? Ухмыльнулся вывода. В этом княжестве по-настоящему рано встаю только я. Княжна деловито распоряжалась. К ней подбегали управляющие, бояре, сотники, но чувствовалось, что она умеет править умело и уверенно. Однако Олег то и дело ловил на себе ее взоры: то застенчивые, то умоляющие, а то его вообще трусливые. За ним тоже гуськом ходили бояре, ловили слово. Он в последней попытке от боярицы протолкался к ней. Славная Бруснильда, не делаешь ли ошибку? Всё-таки я не княжеских кровей. Она просияла. Вот и прекрасно. Почему? Дурни, они ничего не понимают. Ты будешь основателем великого и славного рода, из которого выйдет много героев, способных завоёвывать княжества, разорять царства, топтать поля врага и уводить в полон женщин и детей. У каждого княжеского рода основателем был либо простолюдин, наделённый необычайной силой, либо вообще дикий человек из гор, леса или песков. Самая большая слава ему, самые красивые песни ему, самые героические песни и легенды о нём. Да брехня это, отмахнулся Олег. Мне старый Барамир рассказывал. Это волхв, у которого я учился. Так ты ещё и грамотный? спросила она с беспокойством. В серых глазах появилась задумчивость. Кнежна прикусила губку. На лбу безуспешно подвигалась кожа, пытаясь собраться в складки. Потом чудесные глаза просияли. Пока что можно об этом никому. И так со всех сторон: почему пеший, что за мужчина без коня, а что рыжий? осведомился он угрюмо. Она отмахнулась. Это терпимо. И среди рыжих не все уроды. Для мужчины внешность не главное. Чуть красивше козла уже красавец. Главное, ты здоровый как сарай. Теперь тебя все боятся, а это в жизни главное. Эй, девки, отвести нашего дорогого гос жениха и правителя в его покои. Воды нагреть, перины взбить, подмести, пол посыпать душистыми травами. В тереме стояла радостная суета. Челеть спешно готовилась к великому пиру. Во дворе пока поставили походные котлы, жаровни, торопливо пекли, жарили, варили. Вечером на их место вынесут столы. Он видел, как на первом поверхе беспрерывно грели воду, как цепочкой, словно муравьи, таскают от колодца в расписных вёдрах. Потом за ним явились сенные девки, щёки как помидоры, весёлые и смешливые, глаза хитрые. Его привели в светлицу. Туда, не весть каким образом, затащили огромную бодю. Шёл пар, вода заполняла до половины, а снизу воду несли ещё и ещё. Его раздели, все со смешками и шуточками, усадили в бадью. Вода не горячая, а как раз, чтобы расплыться от удовольствия, как тесто на середке стола. Его поливали из трех серебряных ковшиков, со смешками скребли, терли, отмывали, чесали, лезли в уши, терли и не только уши. Взвизгивали и сами плескались. Он терпел, сперва напряженный, как струна на степняцком луке, потом сделал выдох и сказал себе. А почему нет?